День 10, Среда. Два дня спустя. Глава 82 Элис лежит рядом с Джесс на больничной койке, уютно прижавшись к ней своим маленьким тельцем. Болтает безумолку, рассказывая матери про школу, про то, чем занималась с бабушкой и дедушкой, и Джесс снисходительно улыбается дочери. Та ведет себя тише, чем обычно, горюет о потере отца, теперь, когда Джесс уже рассказала ей, Но большей частью и знать не знает про то, что произошло. В том числе и про серийного убийцу. Про полицейского детектива, который убил всех этих людей. Когда-нибудь, когда Элис станет старше, Джесс расскажет ей правду. Но сейчас дочь пребывает в блаженном неведении касательно событий последних десяти дней. И того, как именно погиб ее отец. Джесс смотрит, как медленно набухают и падают капли в прозрачном цилиндрике капельницы. Нога туго охвачена гипсом. Ей сделали операцию, зашили пулевую рану и сложили обратно сломанные кости, строго наказав не двигаться. На ладони повязка. Врачи сказали, что сделали все, что могли, но подвижность некоторых пальцев, там, где нож повредил сухожилие, может не восстановиться. И все же, думает она, все не так уж плохо. По крайней мере, ей ни капельки не больно. Родители Джесс сидят рядом с койкой, слушая обеих и радуясь, что их дочь вернулась. Вся ее семья здесь. Ей тоже сейчас только бы радоваться, но единственный человек, о котором она сейчас способна думать, — это Гриффин. Там, в лесу, в темноте и под дождем, Джесс лежала у него под боком. Глядя, как бессильно разглаживается его искаженное от боли лицо, прислушиваясь к сиренам вдалеке и молилась, чтобы помощь прибыла вовремя. Шепотом звала его по имени, вновь и вновь, надеясь, что он слышит ее. Потом голоса совсем рядом, крики. Какие-то люди бросились к ним, и она в отчаянии смотрела, как они пытаются спасти Грифина. Он пришел за ней и теперь умирал. Потом долго провожала его взглядом, когда они уносили его, не обращая внимания на медиков, которые пытались наложить шину на ее сломанную ногу. Уже вскоре вновь и вновь спрашивала, жив ли он. Пока врач, наконец, не подсел к ней. «Джесс», — произнёс он. Его лицо было настолько серьезно, что она опять расплакалась. Нат потерял много крови. Сердце у него остановилось, и нам пришлось прибегнуть к реанимационным действиям прямо на месте. «Но сейчас он в порядке, Джесс». «Нат в порядке», — повторила она. Врач кивнул и улыбнулся. «В порядке». «И Гриффин сейчас здесь, где-то в этой самой больнице. Джесс знает, что он в сознании. И отчаянно хочется увидеть его» но она не совсем понимает, что ему сказать, что теперь ждет их обоих. Она не знает, какие чувства он испытывает к ней, но уверена в одном — сама она любит его. Это то, что она знает совершенно точно. Слышится стук, и все поднимают взгляды. В дверях стоит старший детектив-инспектор Эллиот. «Можно войти?» — спрашивает она. Джесс кивает, смотрит на своих родных. «Не можете дать нам минутку?» Те выходят, оставив Джесс и Эллиот наедине. Старший детектив-инспектор садится на стул рядом с кроватью. «Рада, что у вас все в порядке, Джесс». «Рада, что у ваших тоже детектив». «Просто кара, пожалуйста», — поправляет Эллиот с улыбкой. «Я слышала, что вы уезжаете». Это было предложение матери. Журналисты велись вокруг них, как мухи. «Ну как же такой заголовок? Прекрасная вдова, которая не чувствует боли». «Давай начнем все сначала», — сказала тогда ее мать. «Уедем туда, где никто нас не знает. По крайней мере, Элис этого точно заслуживает». И Джесс согласилась. Элис нужна жизнь без шепотков вокруг. «Вы не против?» — спрашивает Джесс у Кары и так кивает. «Мы сняли с вас все обвинения. Мы знаем, что это не вы убили Патрика. Мне остается лишь принести извинения». «Извинения?» Элиот вдруг резко спадает с лица, и Джесс гадает, уж не собирается ли она заплакать. «Простите за все, что с вами случилось. Простите, что мы этого не увидели. Ведь это был один из наших. Нам надо было...» «Откуда вам было это знать?» – перебивает ее Джесс. А потом задает вопрос, который едва решается произнести вслух. «А как же Нав?» Он признался в попытке убийства, но, учитывая угрозу убить вас и Элис, Мы знаем, что он действовал по принуждению. Его посадят в тюрьму? Кара кивает. Да, это вполне вероятно. Но мы сделаем все возможное, Джесс, обещаю. Джесс натужно сглатывает. Все в этой больнице напоминает ей о Нави. Каждый высокий смуглый врач, каждый мужской голос в коридоре. Он никогда больше не сможет заниматься медициной. Именно от этого ее больше всего грызет совесть. Все, ради чего он работал, вдруг в миг пошло прахом. Из-за нее. «И Гриффин собирается выступить в его оправдании на суде, Джесс», продолжает Кара. «Это тоже поможет». Потом умолкает, смотрит на Джесс. «Вы уже виделись с Натом?» – спрашивает она. Джесс мотает головой. «Он про вас спрашивал?» «Вообще-то собираюсь», – бормочет Джесс. «Послушайте», – произносит Кара с серьезным лицом. «Я хорошо знаю своего младшего брата. Знаю, что человек он сложный, сварливый и вообще заноза в заднице. Но под всем этим... все это потому, что Над думает, будто он этого не стоит». Пауза. «Мы-то с вами знаем, какой он на самом деле, так ведь?» Тихо заканчивает она. Джесс опять кивает, не доверяя себе что-нибудь произнести. Кара похлопывает ее по руке. «Отдыхайте. Но как-нибудь загляните к нему, хорошо?» Отделение Бёрл, шестая палата. Детектив оставляет Джесс одну, и в пустой палате та начинает плакать. Всю свою жизнь она чувствовала себя ущербной, порченным товаром, чем-то сломанным, ни на что не годным. А Гриффин понял. Понял, потому что чувствовал то же самое. Вел себя как эдакий плохиш, сплошь лакида насупленные брови. Но он не был таким. Он любил свою жену, любил Кару, своих племянницу с племянником, может и ее он тоже полюбил. Джесс вытирает слезы рукавом и садится на кровати, чувствует, как слегка натягиваются швы, как трутся друг о друга кости под гипсом. Надо подождать, попросить инвалидное кресло, но она понимает, что если будет и дальше пребывать в нерешительности, то придется окончательно отказаться от этой затеи. Джесс отсоединяет капельницу от катетера в руке, кое-как встает, тянется за халатом и парой костылей. Припасенных до того времени, когда ей разрешат ими пользоваться. Но ей это не впервой, и скоро она быстро ковыляет по коридору, выискивая по указателям дорогу к его отделению. Плиточный пол холодит босые ноги. Попадающиеся по пути медсестры бросают на нее недоуменные взгляды, но никто ее не останавливает. Наконец Джесс видит табличку с номером 6, ненадолго задерживается перед ней, Дверь палаты приоткрыта, и ей видно Гриффина, опирающегося спиной на подушку. Глаза у него закрыты, и секунду она наблюдает за ним. Абсолютно все в нем сейчас не так. В этом решительном, бесстрашном мужчине, когда он неподвижно лежит под бледно-голубым больничным одеялом, рядом с попискивающими сбоку от него мониторами. Джесс пытается напомнить себе о своих планах уехать, но тут же выбрасывает эту мысль из головы. Гриффин открывает глаза и поворачивается к двери, улыбается, завидев ее. «Я не могу бросить тебя», — думает она. «Привет», — говорит он, и Джесс входит в палату. «Скажи мне, чтобы я осталась», — думает она, — «и я останусь».